Глубины у неё нет. Вот в чём дело. Талант-то у неё имеется, а вот глубины, к сожалению, нет. Всю следующую неделю молодая женщина ничего не рисовала. Она молча сидела в своей квартире, размышляла про себя, и в голове её неотступно кружила одна единственная мысль, которая охватывала и проглатывала все остальные мысли, словно глубококопотный спрут. Почему у меня нет глубины? На вторую неделю женщина снова попробовала рисовать, но кроме неуклюжих набросков у неё ничего не вышло. Во второй ей не удавался даже маленький штрих. Под конец она так сильно дрожала, что не могла больше окунуть перо в банку с тушью. Тогда она начала плакать и вскричала: "Да, всё правильно. У меня нет глубины".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 Время от времени она лепила что-то из пластилина, впрочем, это были пустяки, ничего определённого. Она только запускала в пластилин кончики пальцев или скатывала из него маленькие шарики. Внешне она приходила в состояние запущённости. Она не следила больше за своей одеждой и не убирала в квартире. Её друзья беспокоились, они говорили: "Нужно помочь ей, у неё сейчас полоса кризиса".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 Она всегда отказывалась, обосновывая это обилием работы. Однако она вовсе не работала, а только сидела в своей комнате, смотрела перед собой и мняла пластилин. Однажды она находилась сама с собой в состоянии такого отчаяния, что всё-таки приняла одно приглашение. Один молодой человек, которому она нравилась, хотел по окончании вечеринки отвести её домой, чтобы остаться у неё с известной целью.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 Из-за недостатка движения она располнела, от алкоголя и таблеток она старела с необыкновенной быстротой. Ее квартира начала гнить, от нее самой пахло заплесневелом. В свое время она унаследовала 30 тысяч марок, на них она жила три года. Как-то раз в ту пору она совершала путешествие в Неаполь, никому неизвестно при каких обстоятельствах.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 А ее отнесло через все овсяное поле, к самой кромке леса, где бросила на верхушке елей. Несмотря на это, она тут же на месте скончалась. Бульварная пресса с благодарностью подхватила этот случай. Самоубийство как таковое интересная траектория полета, тот факт, что речь зашла о художнице, подававшей никогда большие надежды, к тому же имевшей привлекательную внешность, Всё это обладало высокой информационной ценностью. Состояние её квартиры оказалось таким катастрофическим, что фотографам удалось сделать в ней живописные снимки. Тысячи опустошённых бутылок. Повсюду следы разрушения. Порванные в клочья картины, комки пластилина на стенах и даже испражнения по углам комнаты.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 Правда, тут следует сказать, что зародыш такого трагического конца в данном случае был, скорее всего, заложен всё-таки в индивидуальном. Ибо не смотрят ли на нас уже с её первых ещё кажущихся наивными работ та пугающая раздвоенность, видимая уже по своим равным, направленной специально на достижение такого эффекта, техники смешивания тонов, тот закрученный внутрь Сперыли видно вгрызающиеся и одновременно до предела насыщенные эмоциями, но явно чётный протест творца-создателя против своего собственного тёмного я. Так губительная. Мне почти хочется сказать беспощадная тяга к глубине.